Елена Ржевская, Берлин, май 1945, записки военного переводчика, Москва, издательство «Правда», 1988 год. Дорогие друзья! Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Читает Татьяна Нинарокомова.